Глава вторая. Знакомство это кончилось так же странно, как началось. Она прожила возле меня сутки, и в течение этого времени мы виделись только раз. Весь день я провёл в разъездах, да и она, помнится, исчезала куда-то. Вечером было ещё не очень поздно, когда я вернулся в номер. Осматриваясь, я заметил сквозняк Соседний комнатный свет. Вспомнил свою попутчицу и постучался к ней в дверь. Она отворила без всякого затруднения, но вместо того, чтобы впустить, вышла сама. Здоровая, статная молодая женщина в чёрном шёлковом платье с короткую распашной кофточкой, на шее стоячий воротничок с голубым галстуком. Руки и уши маленькие. В ушах золотые серёжки. Русые, золотистым отсветом волосы, причёсаны гладко. Глаза светло-карие, вообще ближе к блондинке. Вглядываясь в лицо, я не нашёл в нём ни следа того, что так поразило меня спросонок. Оно было просто спокойно, и я прибавил бы мило, если бы скулы и подбородок резким контуром своей не портили его красоты. Ничего от смотричного, скажу даже более, она показалась мне простоватой. Но в впечатлении это исчезло, когда мы начали говорить. Голос у неё был нежный, походка плавная, манеры и тон речей обнаруживали большую привычку к обществу. Мы говорили мало. То есть, собственно, говорил я, а она не давала себе труда поддерживать разговор. И, опустившись на спинку кресла, молчала или вставляла изредка односложный ответ. Я перепробовал несколько тем, но видя, что все они мало её интересуют, начинал уже каяться в своей притямчивости. Чёрт тебя подери, думал я. Лучше оставить бы её там у себя в покое, да лечь спать. И в середине какого-то анекдота я потихоньку зевнул. Она засмеялась. "Знаете что", сказала она. "Вы напрасно стараетесь меня занимать. С одной стороны, это трудно, потому что вы меня вовсе не знаете, а с другой это лишнее. Я не требую с вас такой дорогой цены за дешёвое удовольствие, которое я вам даставила". Я просил её объяснить, что она хочет сказать. Только то, отвечала она, что я не люблю принуждения. Вам было скучно, и вы от нечего делать захотели взглянуть на меня. Ну и смотрите, не утруждай себя напрасной любезностью. Смотрите, не торопясь. Мне всё равно, молчать там одной у себя или тут с вами. А когда спать захочется, я уйду. Дайте сигару. Мы закурили. И мне почему-то вдруг стало весело. Пользуясь позволением, я смотрел на неё, не опуская глаз, и не заметил, чтобы это было ей неприятно или неловко. Напротив, судя по усмешке, игравшей у неё на губах, это её забавляло. И она, вероятно, чтобы ободрить меня, отвечала мне тем же. Сперва мы упорно молчали, желая как бы отдохнуть от прежней натяжки. Потом разговор возобновился у нас как-то без умысла, сам с собой. Вы долго пробудете здесь? спросил я. Нет, уезжаю завтра. Жаль. Чего жаль? Так вы мне понравились? Давно ли? Сейчас? Физически или иначе? Итак, иначе. Ну, если вы не лжёте, то вот вам и тема для разговора. Рассказывайте, что вы во мне нашли. Да только без оговорок, чтобы не терять попусту время. С чего начать? Да всё равно. Начните хоть с физиологии. Это яснее, и мне легче будет вас улечить, если вы станете врать. Хорошо. Только возьмите, прошу вас в соображение, что я не художник и не могу передать вам моих впечатлений в тонкости, которой в добавок и нет. Почему? Ну, полностью. Вы ещё спрашиваете. Какие тут тонкости, когда на женщину смотрят так, как вы на меня сейчас смотрели. Надеюсь, что я не обидел вас. О, нет, что ж тут обидно. Это естественно, хотя и совсем не тонко. Мы все так смотрите. когда онимите надобности обманывать или, пожалуй, обманываться насчёт того, что вам нравится в нас. Если женщина не урод, если она молода, здорова, то этого и довольно, чтобы она вам нравилась. Правда? Да, правда, отвечал я. Но правда самого низкого сорта. На этот раз она немного обиделась. Я не видела высший отвечала она наддувши губки. И потому не верю в неё. Впрочем, для вас это всё равно. Продолжайте. После того, что сказано, продолжил я, и что я по совести не могу оспаривать, мне остаётся только прибавить, что не все женщины нравятся одинаково, даже в живописном смысле. Есть разные типы и степени красоты. Есть, например, Красота романтическая тип хорошо известный, потому что им занимались поэты. Худоба, бледность истома, мечтательный и тоскливый взгляд, говорящий о безнадёжной страсти. А, знаю, отговорила она презрительно. Это больничный род красоты. Ну, это ко мне не относится. Я, слава богу, совсем здорова. И есть красота другого рода классическая. Что это такое? Классическая это тот тип красоты, высшие образы которого воплощены в античных статуях. Тип ясный, спокойный, величественный. И флегматический. Ну, это и два. Однако я видела этих каменных женщин. Все они имеют вид сытый, откормленный и смотрит так, как будто бы им ничего на свете не нужно, даже и платье. Собственно, нельзя сказать, чтобы они смотрели, потому что у них нет зрачков. Я улыбнулся. "Ну, а Ваканки?" сказал я. "Этот тип неоспоримо страстный, а между тем это тоже античная красота?" "Ваканки?" повторила она. стараюсь пип помочь. Ах, да, я видела это раздетые пьяные женщины, которые пляшут или валяются по полу с кубком в руках. Неужели вам это нравится? В своём роде да. Странно. Надеюсь, однако, что вы меня не причисляете к вакханкам. О нет. У вас красота совершенно другого рода. А, наконец-то. Ну-ну. Говорите, какая? Это, если позвольте так выразиться, красота затаённой страсти. Что? сказала она, опуская глаза. Я вас не понимаю. Будь ты права. Я смотрел ей в лицо, и мне невольно припоминалось странное его выражение ночью в вагоне. когда она вовсе не думала обо мне. Слушайте, продолжал я, ощипью связывая свои рассеянные догадки. Красота эта с виду скромна и не бросается в глаза никакими эффектами. В покое вы можете ошибиться, приняв её за выражение мира и тишины. Перед вами безгрешное дева не возмущённые ещё душой или счастливые материйства, та, что в домашнем быту дети и няньки зовут мамашей. А между тем, у этой мамаши в сердце огонь неуталимых желаний, в жилах колокочет растопленный металл. И если от этого внутреннего огня что-нибудь проскальзывает наружу, а иногда это невольно случается, то вот это и будет тот род красоты, о котором я говорю. Сухая усмешка зарницы играла у ней на губах. Медленно выпрямляясь, она подняла на меня свои бронзовые зрачки и вдруг покраснела. Кажется, я угадал. Нет. А впрочем, не знаю. Может быть. Знаете, Тайны у нас женщин трудно угадываются, и особенно в чуже, со страны легко ошибиться. Конечно, но будьте искренны между нами. Мы ведь не знаем друг друга и по всей вероятности никогда больше не встретимся. Признайтесь, Светя, не ошибся? Она потянулась как кошка, лениво, но затаённой силой. В мягких членах исхищной негой тело движение. В полузакрытом взоре её, в усмешке под открытых губ светилось именно то, что я угадал. Другого ответа не нужно было. Да она и не думала отвечать. Всё афлигматичное избежало с неё, как с гуси вода. Передо мною была опять та самая женщина, которая не могла уснуть в вагоне. и три раза опускала вуаль. "Пара", сказала она, наконец очнувшись. "Прощайте. Но я был слишком молод и слишком мало расположен к советам стоической мудрости. Я взял её за руку и, удерживая на месте, шепнул несколько слов, которые не имели бы смысла, если бы я их повторил теперь хладнокровно". Она не отнимала руки. Она слушала молча и пристально всматривалась в мои глаза. Раза два при этом сухая усмешка мелькнула у неё на губах, и раз она покраснела. С минуту мне показалось, как будто она колеблется, но вдруг она вырвала руку, встала и тряхнув головой, оттолкнула кресло. "Нет", отвечала она, смеясь. Это вздор. Впрочем, я не имею нужды играть тут с вами комедию. Скажу вам просто. Я бы осталась. Да и ни одна большей части из ваших безгрешных дев и скромных мамаш остались бы. Если бы и не боялись цены, которую женщины платят за этого рода вещи. Знаете, эту французскую драму, где королева со своими сёстрами кутят по ночам. какой-то башней. А к утру, чтобы отделаться от нескромных любовников, топит их. Так вот, если бы можно и с вами так. Но это всё пустяки. Я не французская королева и одним словом прощайте. На другой день по утру Я только что окончил письма и торопился идти. На уме у меня лежали дела нашей торговой компании, с которыми связаны были случайно и мои собственные. Слуга, молодой, глуповатый парень с салфеткой в руках, остановил меня в коридоре. Хозяйка увела спросить: "Вы долго изволите оставаться?" "Не знаю, а что?" Эвит надо бы прописать. Ну хорошо, напомни вечером. Это было перед соседней дверью. А что, номер 3 дома? спросил я, вспомнив мою подпутчицу. Он посмотрел на меня недоверчиво и с какой-то глупой усмешкой, словно не допуская, чтобы номер мог быть не дома. Никак нец Уехали, отвечал он. На уме у меня вертелось спросить: "Кто такая?" Но вопрос этот с отъездом терял почти весь интерес. Я его отложил до вечера. А к вечеру любопытство моё окончательно выдохлось. Чёрт с ней, решил я. Кто бы она ни была, какой мне до